«Флора! Новая земля!» На следующее утро по пустым воскресным дорогам я покатила в усадьбу с вещами. Рулила под бравурные марши с чувством генерала, въезжающего в столицу покоренной страны. Поверить не могла, что это я с моим фальшивым прошлым и сомнительным настоящим получила такой невероятный шанс обустроить одно из самых шикарных усадеб России — «Респект мне и уважуха!» Ворота перед моим автомобилем не распахнулись. Пришлось выйти из машины, отдать ключи парню из охраны, а самой отправиться вчерашним маршрутом через будку. «Не волнуйтесь, я отгоню ее в гараж, а вещи вам доставят прямо в дом», — пояснил парень. «Так положено». Меня как будто не узнали. Паспорт снова рассматривали под микроскопом. Обыскивали одежду, прощупывали. И как раз, когда все содержимое моей сумочки вытряхнули на стол, телефон тренькнул, и экран засветился. В мессенджер упало сообщение, которого я ждала меньше всего на свете, то есть не ждала вообще. «Привет, Флора!» — это писал Егор. Охранники, бесцеремонно не сговариваясь, дружно уставились на экран телефона. Наверное, если бы они не лупились на меня со всех сторон, я тут же бы напечатала что-то вроде «Егор, это ты?» «Как ты вспомнил обо мне через семнадцать лет?» Но поскольку я чувствовала себя как рыба в аквариуме, окруженная юными натуралистами, на такое интимное и неожиданное сообщение хотелось ответить позже. Я сунула айфон в карман. «Отвечать будете?» — кивнул на мой карман офицер. ваш какое дело?» — пожала плечами я. «Да никакого», — обиделся он. «Телефон нужно сдать. Получите, когда будете выходить. И ноутбук тоже». Я прекрасно помнила, что во время первого приезда у меня забрали айфон и вернули при выходе, но теперь-то я приехала надолго, то есть ко мне должны отнестись как к своей и позволить пронести на территорию все, что мне нужно». «Глупость какая! Это же средство производства! Как я, по-вашему, буду выполнять свою работу без мобильника и компьютера?» «Договаривайтесь с хозяевами. Как только они распорядятся, мы все вернем. Но пока это, — он кивнул на гаджеты останется здесь. Вам же говорили, что тут запрещено фотографировать, чекиниться и пользоваться социальными сетями. Безопасность!» Я смотрела на экран. «Еще одно сообщение. Егор предлагал встретиться». Кончики пальцев похолодели от волнения. Ответила первое, что пришло в голову, как будто это был не Егор, а какой-то посторонний типа курьера из интернет-магазина. Торопливо набрала «Напишу позднее, когда буду знать свой график». Сдала телефон охране и на ватных ногах вошла в усадьбу. Я приближалась к своему домику очень долго, как будто была не человеком, а камерой, движущейся издалека, к невозможному объекту, хотя идти было не больше пары минут. Время было к полудню, но мне казалось, что уже начинает темнеть. Домик, симпатично выглядевший снаружи, внутри оказался грубовато-казённым, неуютным, и я никак не могла понять, тесный он или просторный. Стены то наваливались, а то вдруг разбегались от меня, и казалось, что до них не дотянуться и не дойти». Следовало разложить вещи по шкафам. Наверное, стоило переодеться. Но я совершенно не могла оставаться на месте. Хотелось двигаться, идти навстречу кому-то и чему-то. И я пошла. Распихала по карманам наплечные сумки прорву незаменимой ерунды вроде баночек, лопаток, рулетки. И, захватив план участка, отправилась изучать местность. «Усадьба поистине царская». На пятидесяти гектарах правильного, почти прямоугольного участка есть все, чего можно желать от загородной жизни. Перед крыльцом особняка раскинулась небольшая парадная площадь, окруженная цветником, из которого мочалками торчали сухие прошлогодние стебли, и только пыжиковые шапки овсица голубели среди них. Посад дома смотрел на просторный лук с прудиком. По мере удаления от дома газон плавно превращался в регулярный садик, натыкавшийся на стену липового баскета. В этом просторном, пока еще не зазеленевшем кабинете спрятались цветники, пыльные и даже местами притоптанные. Красные гравийные дорожки изобретательно и симметрично петляли, сходясь у противоположной стены баскета и ныряя в узкий проход». Тут нарочитая рукотворность внезапно заканчивалась, и дорожки разбегались среди золотистых сосновых стволов, будто весенние ручейки. Все было задумано весьма профессионально, но выглядело запущенным. Такое впечатление, что прошлым летом или чуть позже садовник заскучал и махнул на работу рукой. Со стороны левого крыла дома и въездных ворот участок охраняли сосны, От правого крыла вдоль всего луга тянулась старая липовая аллея. Ее отделяла домиков обслуги сосновый лесок. Задняя часть дома смотрела на вишневый сад, голенький и трогательно влажный. Почки уже набухли, как губы, готовые к поцелую. Сад опоясывала мощеная дорожка, которой, как ключи к связке, цеплялись многочисленные тропинки. Тропинки эти вели в лесную часть усадьбы, удивлявшую и забавлявшую хаотичностью. Здесь на тебя внезапно выскакивала куртина сирени или акации. Посреди леса вдруг возникал баскет, обсаженный разросшимися старыми стриженными деревьями. Симпатичные солнечные полянки, беседки и нетронутые участки леса не спорили между собой. «Все увиденное мне нравилось». наконец я одобрела до самого дальнего края участка здесь старая березовая рощица отступала под натиском набирающих силу молодых елей угол был не то чтобы совсем заброшенный. видно что еще пару лет назад за ним весьма тщательно ухаживали убирали валежник прореживали молодую поросль выпиливали старые и больные деревья но сейчас там и тут виднелись сломанный ветром ветки и поваленные бело чёрные стволы, и прорвавшиеся через многолетние слои преющие листвы пирамидки елочек, прорезавшаяся дикость. Я вытащила лопатку, чтобы разгрести жухлую листву и зачерпнуть пробу почвы для исследования кислотности. Внезапно почудилось, что кто-то стоит за высокой, прижавшей к земле мускулистой лапой елью, Там подпрыгнула ветка, посыпался мокрый шорох. Страх, будто глоток горячего чая, отрезвил меня и заставил оцепенеть. Я оглянулась, но никого не увидела. Присела. Добираясь до почвы, принялась соскабливать влажные, будто спитая заварка прошлогодние листья и иголки — Слегка покачнулась опьяненная сырыми запахами весенней земли, полившимися на меня, как только я склонилась к темной, старой, казавшейся войлочной траве. «Нет, не здесь», — сказал какой-то чужой голос в голове. Я встала, оглянулась, недоумевая, куда мне идти, и тут же поняла, куда. Впереди забрежило пятно света, вышла к аккуратной полянке размером с половину волейбольной площадки, Напыжившиеся елочки плотно обступили ее края, будто очевидцы места происшествия, а в центре... Ой, не удержалась я и даже, кажется, хихикнула, глядя на то, что громоздилось в центре полянки. Видимо, это замысливалось, как альпийская горка. Разномастные камни выстроились друг за другом паровозиком и посеменили спиралью от внушительного валуна — в котором мой насмотренный глаз сразу узнал пустотелую конструкцию из искусственного гранита, какой обычно закрывают канализационные люки. Ну, какую же убогую фантазию надо иметь, чтобы воткнуть в центр композиции такую дрянь и дешевку, которую обычно стыдливо прячут по незаметным углам. Расползающаяся улиткиным домиком каменная братья шагала, как пьяная, Булыжники разбегались друг от друга и заваливались набок. Сухие плети бабушкиных цветов торчали среди каменюк с старыми мочалками. Они соседствовали с модными, положенными альпинарию сортами молодил, уже высунувших туповатые мясистые носики из серой паутины прошлогодней травы. Я подошла к клумбе и вонзила в нее лопатку. Земля здесь оказалась чёрной, мягкой, удивительно живой. Из неё росла зелёная трава, уже прямая и толстенькая, но ещё сохранявшая остриё, которым она раздвигала земляную сладкую темноту, ещё способная в приливе сил пробиться даже сквозь камень. — Потрясающее уродство! — не удержалась я от комментариев вслух, так распирало меня насмешливое удивление. Хмыкая, я скоблила клумбу, счищая отжившее и добираясь до сути. ш ш Внезапно недобро зашелестел на меня лес, встревоженный прохладным дуновением. В очертаниях деревьев и в том, как они наклонялись под ветром, словно пытаясь снять через голову невидимое платье, чудилось что-то человеческое. Меня передернуло. Трусовато, будто застигнутое за воровством — Я, не поднимаясь с корточек, оглянулась через плечо и тонко испуганно взвизгнула. В лесной тени на темной стеной елочек покачивалось бледное, круглое, потустороннее лицо. Через секунду я поняла, что это Марина. Просто Марина. Всего лишь Марина. Но... Ужас отпускал не сразу, постепенно, а рука автоматически продолжала скоблить грядку. Мы с Мариной молча смотрели друг на друга. Плавно, неуверенно, к ее лицу подплыла рука и начала скрести молочную щеку, отливавшую синеватым оттенком. — Пробы беру! — пояснила я громко, почти криком. Марина кивнула, продолжая водить пальцами. по рыхлой щеке. Вдруг закапал дождь. Вначале неторопливо, но с каждой секундой разбегаясь, как лекарство в рюмку. Пронизывающий холодный, будто на ходу превращающийся в капли из снегопада, я запихнула совок и пакет с землей в сумку и помчалась в сторону Марины с разбегу, продравшись сквозь строй елок. Шли целеустремленно, молча. Дырявая крыша веток не спасала от дождя, застилая уши белым шумом. За шиворот лезали мокрые ледяные пальцы. Я оглянулась на Марину, она все еще терзала свою бедную щеку. «Вы чего?» — удивленно спросила я. Она не сразу поняла, о чем речь. Тогда я взяла ее руку и отвела от лица. «А, это...» — пожала плечами Марина. «Паутину ветром принесло». прилипла не снимешь». На щеке, вздрагивающей при каждом шаге, как будто что-то неживое, холодец или тесто, краснела корябина. Мы молча добежали до моей избушки, едва шагнули за порог, наткнулись на сумки и чемодан, брошенные прямо у входа, перешагнули их, будто не видя, скинули мокрые куртки. Марина включила чайник. «Укутавшись в пледы, мы устроились чашками за широким деревянным столом. Я разложила на столе пакеты с пробами почв из разных уголков участка, мяла землю между пальцами, скатывала в комочки и колбаски, делала пометки. Марина сидела рядом, молча наблюдая за моей работой». Мне нравилось, что она немногословна и не пытается тут же лезть в душу и все воспрашивать, или наоборот, вываливать на меня какие-то свои истории, чувства и сюжеты. И стоило только мне мысленно порадоваться нашему комфортному молчанию, как Марина поинтересовалась, вам здесь нравится? Только через несколько дней можно судить, успешно ли прошла пересадка в новый горшок, уклонилась я от ответа. У вас есть духовка? «Наверняка есть», — неуверенно пожала плечами она. «То есть лично вам ее видеть не доводилось», — уточнила я. «Что же вы совсем не готовите, хотя бы для развлечения? А какой смысл? Никому это не нужно. Есть профессиональный повар, к тому же Борису Максимовичу очень сложно угодить». Она с интересом наблюдала за тем, как я взбалтываю смесь почвы и воды в склянках, рассматриваю взвесь на просвет и окунаю в нее лакмусовые бумажки. Знаете, когда мы были помоложе, я, конечно, готовила, очень старалась, и каждый раз это были невидимые миру слезы и никакой благодарности. Помню, однажды мы с сестрой договорились с мясником на рынке, с огромным трудом достали баранью ногу, «Вы застали дефицит?» Я кивнула. Я могла много рассказать о дефиците и детстве, проведенном в очередях, но предпочитала послушать Марину. Тащили эту баранью ногу домой, и все бродячие собаки, услышав запах крови, увязались за нами. Я отбивалась от них ногой. Принесли, разузнали особенный рецепт, несколько часов стояли у плиты. Стол накрыли к Бориному возвращению, салфетки, ужинаем. Я попробовала, и все внутри запело, прямо медовая баранина. Сочная, нежная, ароматная, такая вкуснятина. Мне хотелось всю эту ногу одной умять. Но я сдерживаюсь, себе кладу маленький кусочек, и сестра тоже. Все Боре, чтобы он, значит, лучше насладился, распробовал и оценил. Сидим, сияем, гордимся, ждем, когда же он хвалить начнет. А он доел, отодвинул тарелку и говорит, какой-то специи, по-моему, не хватает. В следующий раз повнимательнее. И уткнулся в газету. Я помнила, что мне нужно задать Марине какой-то важный вопрос, буквально висящий в воздухе, но он ускользал. И я никак не могла его ухватить.